Реки России. Реки бассейна Северного Ледовитого океана. В Северный Ледовитый океан впадает восемь крупных русских рек. Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Хатанга, Лена, Индигирка и Колыма. Среди них выделяются наиболее крупные реки, такие как Обь, Енисей и Лена, с их притоками. Эти три реки имеют самую большую протяженность и площадь бассейнов. Река Лена. Лена является крупнейшей рекой Российской Федерации. На первом месте стоит река Амур. Ее длина от истока до устья составляет 4400 километров. Площадь бассейна реки составляет 2490 квадратных километров. Лена берет начало примерно в 10 километрах от озера Байкал. Ее источником является Якутское болото, расположенное на высоте примерно 1470 километров над уровнем моря. У реки Лены есть четыре крупных притока. Это Витим, правый приток, Алекма – правый приток, Алдан, правый приток и Вилюй, левый приток. Помимо этих рек в бассейн Лены входит порядка 30 рек поменьше. Третья часть реки Лена от ее истока до места впадения первого притока Вилюй протекает по горной местности в условиях вечной мерзлоты предбайкалья. На всем протяжении река довольно узкая, с быстрым течением, в среднем примерно полтора метра в секунду. От притока Витим, первый приток Лены, начинается средняя часть Лены, которая протекает по территории Якутии. В среднем течении, участок между притоками Витим и Алдан, река значительно расширяется. а В некоторых местах ширина Лены – составляет примерно 15 километров, а ниже впадения Витима доходит до 25-30 километров. В среднем же ее ширина колеблется между 5 и 7 километрами. С расширением русла замедляется течение, скорость которого составляет примерно 1 метр в секунду. На этом участке встречаются многочисленные острова различной площади. Глубина Лены в среднем течении составляет 10, а порой 12 метров. Второй приток Лены, Олегма, впадает в реку выше по течению города Якутск. На протяжении 500 километров Лена течет по узкой долине, выложенной твердыми известняковыми породами. На этом участке нет притоков, течение довольно медленное, порой не быстрее 50 см в секунду. Ниже Якутска находится устье притоков Алдан и Вилюй. При впадении этих рек ширина Лены увеличивается до 10 км, а на некоторых участках доходит до 25-28 км, а глубина до 16-22 метров. На этом участке встречается большое количество островов. Нижнее течение Лены отличается небольшой шириной русла и довольно быстрым течением. От острова Столбовой начинается дельта Лены, которая является самой крупной во всем мире. Общая площадь дельты составляет примерно 30 тысяч квадратных километров. Это гораздо больше площади дельты Нила. Протяженность дельты около 150 километров. На этой территории находится огромное количество озер, небольших речушек и ручьев, а также островов и каменистых кос. Основную часть водной массы Лена получает от выпавших осадков и таяния снега. Большая часть реки протекает в условиях вечной мерзлоты, поэтому грунтовые воды не могут подниматься и питать водоем. Обильные осадки во все времена года дают возможность Лене оставаться полноводной. Река Лена является важным водным путем в Якутии и всей Сибири. Протекает Лена по территории Республики Бурятия, Республики Саха, Красноярского края, Хабаровского края, Амурской области, Иркутской области, Читинской области и Бурятского автономного округа. Населенные пункты – Явление довольно редкое на берегах Лены, из-за непроходимой тайги. Самым простым путем от одного села или города к другому является река. Река Обь. Обь – одна из крупнейших рек бассейна Северного Ледовитого океана и всей России. Обь впадает в Карское море. Устье представлено протяженным заливом Обская губа. Длина реки составляет 3650 километров, но длина всего бассейна Оби составляет 5410 километров. Дело в том, что началом бассейна является исток реки Иртыш, впадающий в Обь. Площадь бассейна составляет 2990 квадратных километров. Существует несколько версий происхождения названия реки Обь. По одной из этих версий слово «обь» произошло от слова «обе». Согласно историческим фактам, во время завоевания сибирских земель атаман Ермак преодолевал широкую полноводную реку, которая образовалась в результате соединения двух рек поменьше – Катунь и Бия. Таким образом, образовалось название «обь», то есть обе реки дали жизнь одной великой. По другой версии, название произошло от языков народов, населяющих берега Оби. Территорию вдоль берегов реки называли Абдорским краем. Услышав такое название, Ермак со своим войском решили назвать широкую реку Обью. Еще одна версия ссылается на ираноязычные племена, некогда проживавшие на территории Западной Сибири вплоть до эпохи Средневековья, Реку называли Об, что в переводе означало «большая вода». Река Об имеет порядка 40 крупных притоков и около сотни более мелких. Основными притоками считаются Чарыш, Том, Чулым, Кеть и Иртыш. Огромное количество притоков делает бассейн Оби самым крупным среди всех российских рек. Течение реки делится на три участка – верхнее, среднее и нижнее. Основную массу воды река получает в результате таяния снегов. Разлив Оби проходит в три этапа. Начинается разлив в верхнем течении. Паводки приходятся на начало апреля. В среднем течении река разливается в конце второго весеннего месяца – а до нижнего течения доходит только в начале мая. В XIX веке был построен водный канал, соединяющий две великие русские реки – Енисей и Обь. В середине XX века в верхнем течении Аби была построена дамба, в результате образовалось водохранилище. Примерно в это же время была возведена новосибирская гидроэлектростанция – В водах Аби обитает огромное количество ценных пород рыб, которые являются объектом промыслового лова. Наиболее важные промысловые рыбы следующие – осетр, стерлядь, сиг, пелять, щука, налим, язь, окунь и карась. Река Енисей Енисей – крупная русская река, впадающая в Карское море. то есть относящиеся к бассейну Северного Ледовитого океана. Длина Енисея составляет 3487 километров. Длина всего бассейна гораздо больше – около 5000 километров. Площадь бассейна Енисея – вторая по величине в России. На первом месте стоит площадь бассейна Аби. Она составляет 2580 квадратных километров. Название реки дали древние киргизы, на их языке слово «энесай» означало «мать река». Протекает Енисей через Республику Бурятия, Республику Тува, Республику Хакасия, Красноярский край, Иркутскую область, Тюменскую область, Усть-Ордынский бурятский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Реки Бассейна Тихого океана. К бассейну Тихого океана относятся около 40 рек. Наиболее крупные и значительные реки это Амур, который впадает в Охотское море, и Анадырь, впадающий в Берингово море. Все реки, впадающие в Тихий океан, можно охарактеризовать как сравнительно короткие, но быстро текущие. И Амур и Анадырь берут начало и на треть текут среди гор. Река Амур. Амур протекает вдоль границы России и Китая, частично по территории Монголии. Таким образом, русло реки проходит по территории трех стран. В каждой из стран Амур имеет свое название. Например, китайцы зовут его рекой Черного дракона, а монголы Черная река. Длина Амура составляет 2874 километра, а длина всего бассейна примерно 4500 километров от устья рек Шилки и Аргуни. По площади бассейна Амур находится на четвертом месте среди российских рек, уступая лишь Енисею, Аби и Лене. Площадь бассейна реки Амур – составляет 1855 квадратных километров. В Российской Федерации Амур протекает по территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Читинской области, Еврейской автономной области и Агинского бурятского автономного округа. Амур образуется в результате соединения двух рек – Аргунь и Шилка – Аргунь берет свое начало в Монголии, точнее на западном склоне Большого Хинганского хребта. Длина Аргуни от истока до соединения с Шилкой примерно 1600 километров. Исток Шилки находится в Читинской области. До соединения с Аргунью воды реки проходят свыше 550 километров. Амур имеет семь основных притоков: Зея. Уссури, Бурея, Сунгари, Амгунь, Анюй и Тунгуска. Зея является правым притоком Амура. Исток находится высоко в горах, относящихся к системе Станового хребта. Уссури – правый приток Амура длиной меньше 900 километров. Бурея – левый приток Амура протекает по территории Амурской области и Хабаровского края. Длина составляет примерно 600 километров. Сунгари – самый крупный правый приток Амура. Протекает по территории Китая. Амгунь – крупный левый приток Амура берет начало в горах Бурейского хребта. Длина Амгуни чуть больше 700 километров. Протекает по территории Хабаровского края об условиях вечной мерзлоты. Анюй. правый приток Амура, исток которого находится в горах Хабаровского края. Тунгуска, левый приток Амура длиной 86 километров, полностью протекает по равнинам Хабаровского края. В последние два года экологическая ситуация в водах Амура значительно ухудшилась. Зимой 2005 года произошла авария на химическом заводе, расположенном на берегу реки Сунгари в Китае. Результатом происшествия стал мощный выброс химикатов в воды реки, которая является самым крупным притоком Амура. Естественно, ядовитые вещества вскоре попали и в воду Амура. Несмотря на возведение дамбы, отравление воды продолжается до сих пор. В водах Амура обитает порядка 120 видов рыб, Среди них белый и черный амур, осетр, белуга, окунь, калуга и многие другие. Среди представителей семейства осетровых встречаются особи огромных размеров. Порой вес белуги достигает одной тонны, а амурские осетры считаются самыми крупными. Река является крупным объектом, где развит промышленный лов рыбы. Река Анадырь. Анадырь – сравнительно небольшая Чукотская река. Ее длина составляет 1150 километров, а площадь бассейна равна 191 тысячи квадратных километров. Исток Анадыря расположен в центре Анадырского плоскогорья. Там находится небольшое озеро, из которого и берет начало Сибирская река. Русло проходит по территории Чукотского автономного округа. а впадает река в Анадырский залив в Беринговом море. Берега Анадыря представляют собой высокие горы, поросшие густыми лесами, поэтому селения практически на всем протяжении реки не встречаются. Иногда к холодным водам Анадыря приходят кочующие племена Чукчей. Анадырь имеет шесть крупных притоков – Яблон, правый приток, Яропол, правый приток, Ченевеем – левый приток, Белая – левый приток, Майн – правый приток и Танюрер – левый приток. Ширина и глубина реки не позволяет ходить по ней крупным грузовым судам, и поэтому в качестве транспортной линии используется только небольшими судами. В нижнем течении и устье Анадыря развито промышленное рыболовство – В верховьях и среднем течении рыбу ловят только любители и спортсмены. Земли, относящиеся к бассейну Анадыря, богаты залежами каменного угля, поэтому по реке ходят небольшие баржи, транспортирующие уголь вниз по течению к Анадырскому заливу, где построены порты и причалы. Основную водную массу Анадырь получает в результате таяния снегов, А в меньшей степени реку питают дождевые и грунтовые воды. Верховья Чукотской реки замерзают очень рано, в середине сентября. Среднее и нижнее течение покрываются льдом в октябре. Ледоход начинается только в начале лета. Таким образом, около восьми месяцев на Анадыре нет судоходства.